Глава 18. Горы Суеверий, штат Аризона. 8 июля, 19.30. Газ сидел на расшатанном кухонном столе в своей однокомнатной лачуге и пил холодный кофе, извидавший виды кружки. Его израненный гость лежал под старым армейским одеялом. Пришелец не двигался, лишь иногда дрожал. Стариком вновь овладела беспомощность. Теперь он понимал, что неизвестно по каким причинам его то и дело охватывали чувства маленького существа. Это помогло золотоискателю определить, в каком месте на теле гостя следует наложить повязку и что на грудь лучше не давить, потому что у малыша повреждены ребра. Когда газ обработал этот участок спиртом и наложил бандаж, кроха как будто задышал спокойнее. Рану на голове инопланетянина. Газ обмотал бинтом, обрызгав бактином и намазав йодом, от которого бедолага весь скривился. Старик поставил кружку на кухонный стол, знававший куда лучшие времена, встал, потянулся, зевнул и почувствовал на себе взгляд больших глаз. Ну, оклимался? спросил он осторожно, приближаясь к кровати. Газ. Нес инопланетянина до дома, все семь миль, и без конца звал Бака, поэтому смертельно устал. Сделав еще один шажок к железной армейской койке, он остановился и почесал мозолистой рукой небритую щеку. «Как себя чувствуешь? Получше!» Гость медленно обхватил край одеяла длинными тонкими пальцами и немного отодвинул его. Руки малыша до сих пор были грязные. Газ решил не приставать к нему с водой и мочалкой, а прежде всего дать выспаться. Огромные миндалевидные глаза скрылись за веками. Потом пришелец открыл глаза и приподнял голову. «Вовремя же ты проснулся, а ты уж забеспокоился!» Газ улыбнулся и сделал шаг назад, услышав, как существо издает мяукающий звук. «Только не бойся меня, слышишь, дружок? Я принес тебе с горы!» «Обработал твои раны! Доверие! Вот чему ты должен научиться в первую очередь!» Он взглянул на старую электроплитку, на которой стояла кастрюлька с разогретым куриным супом. «У меня есть супчий Кэмпбелл! Можешь подкрепиться!» Надеясь, что инопланетянин не откажется от угощения, старик заранее бросил в кастрюлю три таблетки тайленола. Пройдя к плитке, он опустил в бульон палец. Решил, что разогревать суп больше не требуется, вытер руку о грязные джинсы и налил кушани в маленькую чашечку. Потом достал ложку из выдвижного ящика, вернулся в комнату, которую шутя сбили, назвал гостиной, спальней, столовой, приемной, библиотекой и придвинул койки стул. Пришелец неподвижно лежал под одеялом в прежней позе и следил за стариком глазами, с его тонких губок. Вдруг снова слетел звук, похожий на хныканье. Давай же, поешь, не то я отвезу тебя к врачу в город, а еще неизвестно, трезвый ли он, старый черт. Инопланетянин медленно убрал себе одеяло, посмотрел на то, что было у Гаса в руках, и моргнул. На светло-зеленом лбу появилась небольшая морщинка, затем прикоснулся к голове, потер ее, нащупал бинт. Покривился и посмотрел на Гаса так, будто он один был повинен во всех его несчастьях. Большие черные глаза сузились. Старик продолжал стоять на месте и старательно улыбался. Малыш стал осматриваться по сторонам и задержал взгляд на распечатки картине Чарльза Рассела. На ней были изображены всадники и скот на бескрайних просторах прерий под репродукцией. Стояла небольшая керамическая курица, которую Газ давным-давно нашел в пустыне. Он полагал, что в свое время вещица служила детской копилкой. Внимание инопланетянина привлекла к себе стопка книг на полке. Потом другая картинка. Собаки разных пород сидели за карточным столом, курили сигары и играли в покер. Глаза малыша изумленно расширились. Газ пожал плечами. «Мальчонка, Билли Даус! Подарил мне эту открытку на Рождество! Поначалу она меня забавляла!» Пришелец перевел глаза на другой предмет, потом снова взглянул на открытку, потом увидел еще одну картинку, старую черно-белую фотографию, на которой Газ был изображен в военной форме. Снимок сделали в Сан-Педро прямо перед тем, как Газ сел на корабль и отправился в Корею. Выглядел он тогда совсем иначе. Молодой, дерзкий и готовый сразиться хоть с целым миром. Старик взглянул на карточку и увидел глупого, неопытного мальчишку, понятия не имевшего о жизни. С тех пор Гасу наглядно показали, что и планета-то в сущности здесь всем по нулям. Пришелец внимательно рассмотрел фотографию, потом медленно поднял руку и указал сначала на снимок, потом на старика да да я и сам все знаю щенок да и только газ опустил глаза потом меня научили уму разуму малыш наклонил голову крошечные ноздри дрогнули расслабились и снова дрогнули глаза становились на чашечке супом которую хозяин до сих пор держал в руке проголодался газ зачерпнул ложкой супа и подул на него существо наблюдая за стариком Округлила губки, наклонилась вперед и опять принюхалась. «Куриный суп!» Газ указал на керамическую курицу, стоявшую на комоде. «Вон, как-то...» «Хреный суп!» К такому повороту Газ был совершенно не готов. Казалось, слова произнесли сквозь влажную тряпку. Испугавшись, старик даже пролил на руку немного супа. Но улыбаться не перестал. «Не хреновый, а куриный! Куриный суп!» — сказал он, выговаривая последние слова, как можно более отчетливо. Инопланетянин моргнул, посмотрел на кружечку. «Куриный суп!» «Верно, дружок! Куриный суп!» Золотоискатель улыбнулся, потом засмеялся, хотя на душе у него было не очень-то весело. Существо посмотрело на него. Вновь склонила голову набок, издав горловой звук, похожий на ворчание, и решила, что смех Гаса не предвещает беды. Старик медленно поднес ложку супом к ротику гостя. В огромных глазах отразился ужас. Он боязливо поднял руку, прикоснулся к ложке длинным странным пальцем, наклоняя ее и проливая суп на кровать, и изумленно стал смотреть, как желтая жидкость впитывается в армейское одеяло. Газ улыбнулся, вновь зачерпнул супа, быстро поднёс ложку к лицу инопланетянина и вылил угощение в маленький ротик. Кроха на миг расширил глаза, потом расслабился и проглотил суп. Газ попытался вытащить ложку, но малыш не выпускал её изо рта, и старику пришлось сильнее потянуть её на себя. «Это есть не нужно!» — сказал он, высвобождая ложку. «Ну, и как тебе?» Решелец перевел взгляд с ложки на старика. — У тебя есть имя? — спросил Гас, наклоняясь и упираясь локтями в колени. Инопланетянин опять склонил голову на бок, сполз с койки, сделал пару шагов вперед, остановился в двух футах от старика, посмотрел на чашечку, потер бандаж, наложенный на ребра, и взглянул на Гаса. Потом несмело протянул руку, обхватил пальцами ручку керамической кружки. Попятился назад и уперся зеленой спиной в стену. Хозяин стукнул себя по груди кулаком. «Газ!» — сказал он. «Великий!» — шутку прибавил он. Пришелец испуганно замер, не донеся кружку до рта. «Газ!» — повторил старик, снова ударяя себя по груди. Малыш закрыл глаза, открыл их, сделал большой глоток супа, потом еще один, потом вылив в рот остатки. Перевернул кружку вверх донышком. «Газ!» — сказал старик. «Газ!» — без труда повторил инопланетянин. «Правильно, дружок! Газ!» Старик обрадовался, что существо умеет говорить и больше не станет мучить его передачей чувств и мыслей. От этого дико болела голова. Указав на гостя пальцем, но не прикасаясь к нему, чтобы не напугать, золотоискатель спросил. «А э ты?» Пришелец посмотрел вокруг себя, сжал губы в тонкую линию, покачал головой. Старик заметил макаронину, торчавшую из уголка зеленого ротика. — Мэх, будто сквозь ткань произнес гость странным, вибрирующим голосом. Газ прищурился. — Ага, понятно! Инопланетянин потряс перевернутую кружку, убедился, что в ней больше ничего нет. Посмотрел на Гаса и на кастрюльку на кухонном столе. — Хочешь добавки? Боровея существа не было, но между выпуклостями, на которых они должны были быть, образовалась складочка. — Это что? Твое имя? Мэчтик? — Мэчтик! Мэчтик! Пришелец покачал головой. — Мэчтик! — Ну я понял, Мэчтик, подходящее имя. «Ты есть, тоненький, как спичка! Здорово, что ты умеешь говорить!» Газ указал на свой рот, открыл и закрыл его. «А то, когда ты кричал у меня в голове, там, в горах, мне казалось, что меня бьют по носу, и по мозгам тоже!» На аккуратном лице пришельца опять отразилась растерянность. «Ну что ж, паренек, мэчстик, давай-ка, я приготовлю тебе еще куриного супа, а ты расскажешь, как так вышло!» что ваш космический корабль рухнул прямо в том месте, где я собрался искать золото. Хорошо?» Гость не слушал Гаса, потому что повернул голову и обнаружил грязное окно и полутьму за ним. Между несуществующими бровями малыша опять повисла складочка. Он указал на пустыню за стеклом и затрясся всем телом. Его голова и руки задрожали, не то от переживаний, не то от страха. Старик подошел к окну, задернул пожелтевшую шторку и повернулся гостю. «Там какая-то жуть, вполне согласен», — сказал он, вспоминая дыру на месте крушения и дикий страх, который его охватил, когда он заглянул внутрь. Мэгджтик, ничего не говоря, медленно забрался на кровать и взглянул на Гаса. «Ну, я сварю тебе еще супа, а себе кофе, и ты расскажешь мне, чего так боишься». Мехжтик продолжал молча смотреть на него, совсем позабыв про суп. Потом медленно повернул голову и взглянул на занавешенное окно. Уничтожитель, голодный, плохое, плохое живот, ное, произнес он, не сводя глаз со шторки. Человеку конец, газ, открывая еще одну банку супа Газ понурил голову и сутулился. «Я догадался, что грядет нечто вроде того!» Он стал дрожащими руками выливать содержимое банки в помятую кастрюльку и половину пролил на плитку. «Когда я был еще мальчишкой, мама говорила, что в темноте не прячется ничего страшного!» Он стал размешивать суп, приостановился и взглянул на Мэрштика, который только что отвернулся от окна. Похоже, она ошибалась. Глава 19. Авиабаза Неллис, штат Невада, 8 июля, восемнадцать сорок. Колин Сэбред и облаченный в новенький комбинезон Джейсон Райан, с которым только-только побеседовал сенатор, внимательно наблюдали за работниками компьютерного центра ожидая специалиста по Европе XP-7. Директор Комптон зевнул, посмотрел на монитор со схематически отображавшимися на нем процессами поиска и направился к группе военных. Все трое смотрели на большой экран на дальней стене, куда в режиме реального времени выводились данные спутника об обследовании юго-восточной части Нью-Мексико. Специально запрограммированные компьютеры центра С помощью магнитометров, фотосъемки в инфракрасном диапазоне, доплеровского радара и картографирования аномалий неоднородной поверхности проверяли все, что вызывало хоть малейшее подозрение. Изображения, отправляемые в центр с КН 11 были заключены в красные светящиеся квадратики, так что специалисты, каждый на своем рабочем месте, заметив крошечный кусок металла или что-нибудь необычное, могли разделить участки на более мелкие фрагменты и увеличить их. На общем экране появилось изображение легкового автомобиля, быстро ехавшего по дороге близ Розуэлла. Компьютер прибавил к машине крошечный синий компас, который указывал направление движения. Внезапно автомобиль исчез. «Мне начинает казаться, что этот чертов объект вообще не приземлился!» пробормотал Эверит. «Территорию поиска увеличили вдвое прочесываю даже большую часть западного Техаса, и до сих пор безрезультатно. Джейсон Райан внимательно следил за данными спутника. Судя по тому, свидетелем чего мне довелось быть, я считаю... Он замолчал и поправился. Я предполагаю, что тарелка не могла благополучно улететь. Скорее всего, она приземлилась, потому что была серьезно повреждена. коллинс взглянул на летчика. По мнению сенатора... Если она в самом деле опустилась на землю, значит должна быть где-то здесь. Я склонен с ним согласиться, особенно после того, как он рассказал свою историю. Кто бы не управлял тарелкой, она, похоже, двигалась по заданной заранее траектории, рассчитывая опуститься в малонаселенной местности. Изображение на большом экране дрогнуло. С наступлением темноты спутник перевел камеры в режим ночного видения. Пожалуй. — кивнул Комптон. — Однако нельзя забывать о том, что тарелка была в аварийном состоянии, а после того, как вторая... «Именно — Именно! — воскликнул Найлз. Работники центра, хмурясь, стали бросать на расшумевшуюся компанию недовольные взгляды. — Но на большое ли расстояние первая тарелка отклонилась от заданного курса после столкновения со второй? — Как, по-вашему, мистер райн Я догадываюсь, к чему вы клоните, доктор. «По-моему, точно не на большое, если вообще отклонилась». Райен ведь уже говорил об этом», — сказал Эврит. Летчик покачал головой. «Совершенно верно, доктор Комптон. Тарелка должна быть где-то на территории поиска. Поверьте, я, как никто другой, хочу выяснить, что происходит. В проклятом происшествии погиб член моего экипажа и двое отличных ребят из ведущего истребителя». райн вздохнул, потер глаза. И на мгновение другое закрыл их, о чём-то задумываясь. «В те минуты, когда тарелка улетала, я висел под куполом парашюта, сэр, понимаете? К сожалению, ничем не могу помочь». «Да-да, всё правильно», — воскликнул Комптон. «Приземлиться там, где объект опустился в 47 седьмом, нынешняя траектория не могла. В те времена, помимо второго аппарата, ничто не могло повлиять на траекторию полёта первого. Разве только какая-нибудь Cessna?» она послужит серьезной помехой лишь воздушному змею. Теперь же на пути аппарата встретилось препятствие посерьезнее. Оно и повлекло за собой отклонение от курса.